Глава восьмая «При чем тут иконы?» — голос заместителя начальника управления СМЕРШ-армии был раздраженным. «Я считаю, что это отвлекающее действие, товарищ подполковник», — ответил Зыков, стараясь говорить неторопливо и четко. Ему все казалось, что ВЧ-связь может исказить его слова, а он хотел отстаивать свою точку зрения. «И что?» — буркнул в трубке телефона голос подполковника. — У них это получилось, — ответил Алексей и, подумав, добавил. — На первом этапе. Потом мы поняли, что наше внимание хотят сосредоточить именно на восточной окраине города, на склонах гор, и тогда мы расширили зону розыска. — При каких обстоятельствах погиб ваш снайпер? — Был тяжело ранен человек, гражданский. Пока я занимался его спасением, Гараев в одиночку попытался захватить или уничтожить снайпера. Он попал в засаду, товарищ подполковник. Это, на мой взгляд, была целенаправленная операция диверсантов. Я так понял, что в этом деле вы вместе с территориалами не продвинулись за все время ни на шаг. Я отправляю вас к месту новой дислокации вашей бригады. Туда же пришлю двух новых сотрудников вашего отдела. Вы должны начать работу там. Товарищ подполковник. Зыков постарался, чтобы его голос прозвучал не просительно, а твердо и убежденно. — Прошу вас разрешить мне довести это дело до конца. Я должен это сделать. — У вас, Алексей Алексеевич, есть уверенность, что в ближайшее время вы закончите это дело и возьмете старшего группы? Что СМЕРШ флота и территориалы не справятся без вас? — Хотя я понимаю вас. Вы вините себя в гибели лейтенанта Гараева. Напрасно, Алексей. — Так на фронте нельзя. Сердце себе сожжешь раньше времени. О погибших друзьях помнить надо, но месть, попытка что-то сделать, чтобы оправдаться в глазах погибших, это плохой помощник в борьбе с врагом. И на передовой, и в оперативной работе. Только холодная голова поможет. Хорошо. Даю тебе неделю, Алексей. В отделе убойка никого не было. Сам капитан сидел за столом и быстро писал что-то на листе бумаги. Иногда он переставал писать, перечитывая задумчиво уже написанное. И тогда его рука непроизвольно ложилась на колено и начинала поглаживать его и массировать. Ранение болит, спросил Зыков, заходя в кабинет и вешая фуражку на вешалку у входа. Да, перед дождем ноет. Что, начальство взгрело тебя? Бригада уходит из города, меня хотели отправить к месту новой дислокации, чтобы я там подготовился, познакомился с новыми сотрудниками, которых обещали прислать. И что? Бойко с интересом посмотрел на Алексея. «Бросаешь это дело? Нам с Грушиным заканчивать?» «Нет. Я уговорил заместителя начальника управления оставить дело мне. Он дал еще неделю». «Хорошо. Значит, есть еще у тебя время». Бойко отодвинул бумагу, на которой писал и, потирая колено, продолжил. «И все-таки я не пойму, зачем им это. И не ошибаемся ли мы, утверждая эту связь?» «Причем тут иконы? Причем тут снайперы, стреляющие в старших офицеров?» «Кстати, снайперы стрелять перестали. Или мы их уничтожили, или цель изменилась? Может, все-таки целью были иконы, а покушение на офицеров отвлечения?» «Я уверен, что так все и есть, Вася», — горячо заговорил Зыков. «Мы не услышим о снайперах ни слова, и об иконах тоже. Иконы исчезнут, их где-то спрячут, закопают». У них сейчас последняя фаза операции, а мы не предполагаем даже в чем их цель. Но в одном я убежден. Они Гараева убрали не случайно. Они следили и за ним, и за мной. Они хотели, чтобы все произошло рядом с монахом. С одной стороны, Денис был для них опасен. Он мог сорвать какие-то планы, как отличный снайпер, как ас этого дела. А с другой стороны, они хотели сделать акцент на иконах, убедить нас в чем-то. «Нам нужен специалист-историк, специалист по иконам», — предложил Бойко. «Хотелось бы ясности. Имеют они ценность, не имеют. Насколько бывают древними иконы, хоть что-то узнать». «Я думал об этом», — ответил Алексей. «В городе практически нет сейчас священников, которые могли бы просветить нас. Я узнавал. И уж историков точно нет, кроме одного — Клауса Фромма». «Ты все-таки», — начал была Бойко... «Да, и мы внимание свое подчеркнем к этому вопросу, а потом надо установить за ним наблюдение. Понимаю, что сил у нас для этого практически нет, за привлечение школьников я по шапке получил. Предлагаю привлечь офицеров комендатуры. Нам много не нужно, хоть пару человек на смену». Бойко тер ладонью колено, смотрел на Зыкова и молчал, переваривая услышанное и его предложение. Наконец он ответил. «Согласен. Странный человек этот историк». А полученная о нем информация меня не особенно в чем-то убедила. Просто не получили подтверждения нашим подозрениям, и все. Добро. Давай на завтра вытаскивать Фрома к тебе, а я возьму на себя коменданта. Вызвать историка было не очень сложно. Он еще во время прошлой беседы с контрразведчиками пояснил, что ведет очень простой образ жизни. Жил он в подвале разрушенного одноэтажного купеческого дома до революционной постройки. Подвал был крепкий, построенный именно для хранения товаров купца. Там жили, кроме профессора, пожилая пара и три женщины с ребенком младшего школьного возраста. Вся его жизнь состояла в ожидании денежного перевода от музея и своего выезда в Свердловск. Свободного времени у него много, заняться ему в городе нечем, если только изучать его историю, архитектуру, и поэтому у Фрома был по-немецки четкий распорядок дня. Каждый день он вставал утром и помогал кому-то из женщин принести воды. По утрам воду развозили в бочках и раздавали людям в строго отведенных для этого местах. Потом обитатели пили кипяток, завтракали у кого было чем и расходились по делам. Мальчика водили в школу, женщины помогали в городском хозяйстве дворникам, а старики просто выходили погреться под сентябрьским солнцем. Фром утром выходил в город и гулял, чтобы, как он сам выражался, размять ноги и улучшить кровообращение. Потом он шел в центр, где неимущим бесплатно раздавали горячее питание с солдатской кухни. После обеда Фром садился у окна, куда как раз в это время попадал солнечный свет, и читал. Он нашел несколько книг по истории этих мест и старательно их изучал, делая в книгах на полях какие-то пометки. Вечером он снова ходил гулять до начала комендантского часа. Зыков заехал в подвал, где застал профессора и попросил его прийти для консультации к нему в кабинет. Фром ничуть не удивился, покивал и сказал, что с удовольствием поможет. Якобы устал он от бездействия. Ум черствеет и теряет гибкость от безделья. В девять часов утра он возник в дверях комнаты, которую занимал Зыков в штабе бригады. Фром был в своем неизменном черном длинном пальто, с которого уже не очищалась въевшаяся цементная пыль. Мятую шляпу он держал в руках, прижимая к груди. «Проходите, гражданин Фром», — пригласил Зыков, подвинув профессору стул. «Мы хотели бы получить у вас консультацию. Вы, как историк, наверняка знакомы с христианскими иконами. Не могли бы вы нам рассказать о том, какую они представляют ценность? Не для церкви, не для верующих, а именно художественную ценность в денежном эквиваленте. Какие наиболее дорогие, за какими иконами гоняются коллекционеры?» «Этот вопрос непростой», — подумав, ответил профессор. Как и ценность любого исторического артефакта, ценность иконы зависит от возраста. Я даже не берусь оценить стоимость иконы, которая была написана в период иконоборчества в Византии. Но есть и другие факторы, которые влияют на стоимость. Например, рука какого иконописца творила. Есть известные и очень дорогие оригиналы, есть копии, хотя и из них многие являются ценными. Ну и, конечно, дорого стоят иконы, с которыми связаны так называемые чудеса и знамения чаще всего упоминаются из самых известных иконы Божьей Матери. Ну а когда появился интерес к иконам как к товару? Когда стали появляться первые частные коллекции старинных икон? Насколько я помню, первая выставка древнерусского искусства, на которой были представлены в большом количестве и иконы, состоялась как раз в Москве в 1913 году. Ну а в частных коллекциях иконы были всегда, особенно в коллекциях старинных артефактов. Значит, вы не можете вот так просто написать на листке бумаги, что такие-то иконы представляют интерес для частных коллекционеров, а вот эти не представляют? Разумеется, не смогу. Надо видеть икону и надо иметь глубокие познания в этой области, чтобы определить руку мастера, возраст, сюжет, как, впрочем, и историю самой иконы. Порой она не менее важна для возрастания ее ценности. Сколько Зыков не бился, он так и не смог выудить у профессора хоть сколько-то полезных сведений. Тот ограничивался общими словами и общими рассуждениями. То ли он и правда, не будучи специалистом, имел чисто теоретические и поверхностные знания в этой области, то ли не хотел говорить. А возможно, его слова были истинной правдой. Оценить икону можно только фактически, конкретную икону. Но Алексей, разговаривая с Фромом, преследовал и другую цель. Он старался не показывать этого, но во время разговора оперативник попытался изучать собеседника, проверить его на предмет причастности к делам диверсионной группы врага. И вообще понять, тот ли это Клаус Фром, за кого он себя выдает, или этот человек лишь прикрывается личиной историка. Судя по разговорам и прошлым, и сегодняшним, он все же был историком, а не дилетантом. Бойко старался поддерживать разговор, но все ведение необычного допроса он предоставил Зыкову. Все-таки у Алексея за плечами десятилетка, а у Бойко только семь классов до курса при школе НКВД. Наконец капитан, сославшись на неотложные дела, ушел. Это означало по их предварительной договоренности, что Зыков отпустит профессора через 15 минут, и тогда два офицера из комендатуры, переодетые в гражданскую одежду, начнут слежку за Фромом. Вчера Бойко долго и обстоятельно учил офицеров вести наблюдение и не выдавать себя. Он велел наизусть выучить адреса, где имелись работающие телефоны, и запомнить их расположение на карте. В городе успели протянуть временную телефонную сеть, правда, пока не для общего пользования, а лишь для городских служб и командования частей гарнизона. Алексей увидел Нину Серегину на улице и остановился. Женщина шла с небольшим букетиком осенних цветов, и на лице было столько печали, что лейтенант не мог не остановиться. Шла не судя по всему на кладбище. Прошло всего два дня, как похоронили Гараева. Вчера полночи Алексей писал письмо матери Дениса, но так и не смог написать чего-то путного. То пышные общие фразы выходили, то слишком уж получалось как-то не по-мужски. А ведь Гараев солдат, и он погиб за родину. И как написать его матери, чтобы она гордилась своим сыном? — Да как не пиши, а все одно понимаешь, что кроме боли сейчас ты ничего ей не принесешь. Потом уже, когда она свыкнется с потерей, будет легче. Но это будет потом, а сейчас у нее горе, и подобрать слова для матери, потерявшей сына, сложно. Надо еще подумать, настроиться, решил Алексей, машинально идя следом за Ниной. Так вот, держась на расстоянии, он и дошел до свежей могилы. Здесь, над холмиком рыхлой земли, виднелась только табличка, на которой масляной краской написано звание, фамилия, имя, отчество и нарисована красная звезда. Серегина постояла перед холмиком, задумчиво глядя на табличку. Потом опустилась на корточки и аккуратно положила букетик в сторонке от нескольких уже увядающих букетов цветов, положенных на похоронах. Машинально она вырвала несколько травинок из комьев земли, отбросила в сторону пару сухих веточек, нападавших с ближайшего дерева, А потом опустилась как-то обессиленно на колени и заплакала. Нина плакала тихо в ладони, ее плечи не сотрясали рыдания, она не трясла и не качала в отчаянии головой, она просто закрыла лицо руками, и из ее глаз потекли слезы. О чем она плача думала? О том, что вот не получилось снова создать семью, что ушел человек, с которым она могла бы быть счастлива? Вряд ли. Алексей знал, что потеря мужа для Нины до сих пор боль, она не прошла окончательно, она еще в ее душе. Может быть, Нина и смогла бы выйти замуж за Дениса даже этой осенью, предложил он, начни он настаивать, но все равно она бы помнила о муже и думала о нем. Но не предложил, не успел. И сейчас женщина плакала просто потому, что горе во всей стране, что гибнут замечательные парни, мужчины. «Отдают свои жизни за семьи, за близких, даже вот за таких несостоявшихся невест, за свое несостоявшееся счастье, покой, и это будет еще длиться и длиться. И сколько нужно силы женскому сердцу, чтобы видеть, терпеть и надеяться». И когда Нина поднялась, вытирая платком глаза, отряхивая колени от земли, Зыков подошел. «Вы принесли цветы?» — сказал он, лишь бы как-то начать разговор. «Вы же видите», — тихо ответила Нина. Кто-то должен приносить цветы и навещать погибших. Это же так просто. Да, нам живым все просто, только больно. Старик-монах умер, — снова тихо сказала Серегина. Не справился организм. Слишком слаб и стар. Зыков знал об этом. Он так и не смог допросить старика узнать, какие именно иконы, откуда и куда он нес, и подозревал ли кого в том, что они хотят эти иконы присвоить. Теперь уже не узнать. Хотя предположения были, что старик шел из Абхазии, из Нового Афона. Алексей отправил туда запрос-ориентировку, но будет ли ответы когда, он не знал. Наверняка ответ запоздает, а решение принимать надо чуть ли не сейчас. Или даже вчера. «А у моего мужа и могилы даже нет», — вдруг сказала Нина. «Он погиб в море». «Для того, чтобы помнить человека, могила не всегда нужна. Он ведь у вас там, в сердце?» — попробовал ответить учтиво Алексей. «Я хотел вам сказать, Нина, если вам что-то нужно, то обращайтесь. Я вам обязательно помогу». «Госпиталь окажет любую помощь. Спасибо. Вы думаете, что я слабая, что ничего не смогу в этой жизни? Жалеете меня?» «Не надо. Жены офицеров, они очень сильные женщины. Всегда были такими и всегда будут. Скоро все закончится, и мы снова будем жить полной жизнью. Мы переживем это». Капитан из комендатуры оказался человеком невыдержанным. Алексей понимал, что фронтовик стыдился того, что торчит после ранения в тылу, что его часть сражается, а он вроде как на курорте тут. И его раздражение передавалось, нервировало. В комендатуре не хватало офицеров, большинство рвались на фронт, и вот уже в третий раз Зыкову самому приходилось заниматься слежкой за Клаусом Фромом. Кстати, помогла Нина, подобрав для Алексея гражданскую одежду своего мужа. Сегодня, надвинув кепку на глаза, прикрываясь от слепящего солнца, Зыков подошел на улице к играющему на камнях мальчонке, сыну одной из обитательниц подвала, и попросил его принести попить, а за это он подарил мальчику настоящее кольцо от ручной гранаты. Присев на самодельную шаткую лавочку, Зыков неспешно пил теплую воду, а мальчик рядом с ним с восхищением и гордостью крутил в руках подарок. — Что там у вас делается? — спросил Алексей, кивнув на подвальное помещение. — Все на работе или все спят? — Не-а, — не поднимая глаз, ответил мальчишка. — Дедушка с бабушкой спят, мамка с тетками на работе, а дядька пишет. — И что он пишет, — насторожился Зыков, понимая, что дядька — это Фром. — Письмо кому-нибудь или сказки? — Не-а, он сказки никогда не рассказывает и со мной не разговаривает. Внутри в подвале что-то упало и покатилось. Зыков поспешно сунул пареньку в руки кружку, потрепал по вихрам и пошел, сутулясь по улице к своему напарнику. Капитан Филиппов курил, морщился и смотрел на солнце. Алексей кивнул ему, чтобы тот не торчал на улице, и они зашли в подворотню. — Значит, говорите, что вчера профессор изменил маршрут и кого-то ждал? — Ну да, на углу железнодорожной и артельной. — Шумное местечко, — оценил Зыков. — А вы уверены, что он ни с кем не встречался, что даже мимолетного контакта не было? Например, кто-то прошел, а он ему в руку письмо сунул. Или наоборот? — Вряд ли. Скорее всего, профессор этот всех сторонился и стоял особнячком. Думаю, хотел, чтобы его заметили. Там часы на стене над дверью бывшего банка. Вот он под часами и топтался. Он вышел. Зыков сразу высунул голову и посмотрел в сторону подвала. Черное пальто профессора двигалось в их направлении. Разделившись, как было заранее условлено, офицеры пошли по обеим сторонам улицы за Фромом. Капитан с видом слоняющегося без дела человека, которому на работу еще рано, а домой не хочется. Зыков держал в руках газету, и как только профессор останавливался и оборачивался, он мгновенно раскрывал ее у стены дома и углублялся в чтение. Хотя профессор явно не слежку пытался увидеть, а ждал, что на дороге появится нужная машина. Почему-то так показалось Зыкову. Сегодня профессор, судя по всему, снова решил нарушить свой обыденный маршрут прогулок. Но теперь он пошел до Садовой улицы и свернул на тракторную. Внутри у Алексея ёкнуло. Маршрут вел к дому Нины Серегиной. Но Фром остановился у арки Старого парка и принялся неторопливо закуривать. От парка, кроме этой арки, ничего не осталось. Деревья выкорчеваны разрывами снарядов и бомб, аллеи изуродованы танковыми гусеницами, но вот арка с выгоревшими буквами устояла, правда, пробита во многих местах пулями и осколками. Зыков сразу выделил человека в полосатых брюках, заправленных в сапоги и черном пиджаке. На голове ни кепки, ни шляпы, волосы подстрижены на армейский манер под расческу. Он шел, сунув одну руку в карман, а второй рукой бросал себе изредка в рот семечку. Алексей не ошибся. Этот странный человек, пытавшийся изобразить из себя блатного, не имел той развязности в облике, какую он хотел продемонстрировать. Была в нем какая-то фальшь. Слишком он был интеллигентен для такой роли. И вот неизвестный вдруг свернул и перешел улицу, чуть пробежавшись по проезжей части, пропуская легковую автомашину. Алексей сделал знак капитану разойтись и пошел по улице, чтобы оказаться по другую сторону от профессора. Нужно видеть его и связника с обеих сторон, тогда ничто не ускользнет от внимания. Стоя с газетой в десяти метрах от профессора, Зыков наблюдал и за Фроммом, и за незнакомцем, который приближался к арке парка. Он не ошибся. При приближении мужчины в черном пиджаке профессор сунул руку в боковой карман пальто и вытащил плотный конверт. Проходя мимо, мужчина взял конверт, даже не сбавив темп движения. Бросив газету, Зыков подал условный знак капитану и, схватившись за пистолет, бросился на незнакомца, получившего пакет. Боковым зрением он уловил какие-то движения, но решил, что его напарник слишком шумно проводит задержание профессора. «Стоять! Руки вверх!» — крикнул Зыков. «Контрразведка СМЕРШ!» Он почти схватил незнакомца за плечо, Но тут кто-то нанес Алексею такой удар справа в область печени, что он мгновенно задохнулся и едва не упал на колени. Мимо пронеслась машина, и мужчина с пакетом запрыгнул сзади в кузов машины. Стрелять было нельзя, на улице много людей. Зыков обернулся на дорогу, чтобы остановить какую-нибудь машину и броситься в погоню, но на миг опешил. Его напарник сидел на земле и держался за голову. По его щеке стекала кровь. А профессор уже заскакивал в распахнутую дверь черной «Эмки» с заляпанными грязью номерами. Зыков успел только заметить две первых цифры — восемь и семь. Выбежавший из-за угла милиционер с наганом в руке кинулся к капитану, потом к Зыкову, но тот уже протягивал ему удостоверение. — Срочно организуйте погоню! — У меня мотоцикл! — кивнул милиционер и побежал назад. Зыков бросился за ним и увидел, как милиционер пытается завести трофейный мотоцикл с коляской. Он с силой толкал и толкал ногой рукоятку стартера, но машина не заводилась. Все, обе машины были далеко. Милиционер понял, что с его мотоциклом погони не получится, и тут же выбежал на улицу. Он бросился чуть ли не под колеса армейскому студибекеру. Водитель резко затормозил, а из кабины высунулся молодой лейтенант со щегольскими усиками и замахал кулаком. Алексей сунул поднос лейтенанту удостоверения, вскочил на подножку и крикнул милиционеру, чтобы тот прыгал в кузов. «Туда! Быстрее, лейтенант! Черная Мка, грязные номера, цифра 87 и и полуторка со сломанной доской на заднем борту!» Водитель, повинуясь кивку старшего лейтенанта, надавил на педаль, и машина понеслась по разбитой улице к выезду из города. Лейтенант в кабине тоже вытащил пистолет и чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, все спрашивая. — Та машина? А это та машина? Зыков крутил головой во все стороны, рискуя сорваться на кочках с подножки машины или вывихнуть себе шейные позвонки. Он морщился, вспоминая Филиппова с разбитой головой, и как они с ним бездарно упустили немецких агентов. — А ведь их прикрывали, а мы не заметили, — злился Алексей. — Связняка я заметил, а прикрытие проворонил шляпа. — Вон полуторка! — заорал милиционер в кузове и принялся стучать по крыше машины рукояткой нагана. Зыков глянул налево и ткнул пальцем, показывая лейтенанту на машину. Тот крикнул водителю, чтобы поворачивал, и чуть ли не сам схватился за рулевое колесо, чтобы помочь повернуть грузовик на полной скорости. Машина влетела в узкий переулок. Впереди маячил знакомый борт со сломанной доской. В кузове преследуемой машины Зыков никого уже не видел и начинал подозревать, что они совершили глупость. «Ну, хоть кого-то взять, хоть одного человека, и он вытрясет из него все до последнего!» Еще поворот и кирпичная стена. Водитель резко вдавил педаль тормоза в пол и всех бросила вперед, кого на кабину, кого на руль и приборную доску. Зыкова снесло с подножки, как пушинку, и он ударился о землю, перевернулся удачно через одно плечо и, вскочив, прихрамывая, побежал к машине. За спиной топали милиционеры, армейский лейтенант с пистолетом. Дверь с водительской стороны полуторки была открыта, кабина пуста. В кузове тоже никого не было. С кирпичной стены тихо осыпалась земля, оставленная чьим-то ботинком. Как человек, бросивший машину, взобрался на стену, было непонятно. Может, у них тут была предусмотрена лестница с веревкой? Черт их знает. Машина явно угнанная. Надо возвращаться и искать Темку, а профессор ушел. Добравшись до комендатуры, Зыков позвонил Бойко и рассказал ему о неудавшемся преследовании. Рассказывать о деталях, ошибках и нападении он не стал. Было очень стыдно. Сейчас Алексей очень отчетливо чувствовал, какой это груз ответственность. Начальником быть хорошо, но очень трудно. Особенно, когда не хватает опыта. Он сам попытался все организовать, сам все придумал, и теперь полный провал. Когда он работал в отделе СМЕРШ под началом опытного оперативника, он лишь исполнял то, что прикажут, правда, проявляя вовремя нужную и полезную инициативу. И проколов почти не было, потому что все организовывал опытный человек. «А мне учиться еще и учиться», — с горечью думал Зыков, повесив трубку и выходя из здания комендатуры. И вдруг в окно высунулся дежурный и крикнул. «Товарищ старший лейтенант, вас опять к телефону? Тот же самый абонент!» Алексей бросился назад, чуть не сбив с ног какого-то майора, быстро извинился и побежал по коридору к комнате дежурного. «Да, Зыков! Выходи на улицу, сейчас за тобой мотоциклист подскочит!» торопливо проговорил Бойко. «Кажется, машину эту эмку нашли». «Где?» «Мотоциклист знает, приедешь — увидишь». Мотоцикл был без коляски, тяжелый мощный зверь въехал во двор комендатуры. Водитель в кожаной куртке и больших летных очках. Он оглянулся. Зыков уже бежал к нему, махая рукой. Вскочив на заднее сиденье, Алексей всем телом, нет, всем существом своим ощутил мощь мотора. Утробно взревев, мотоцикл развернулся на пятачке и вылетел со двора. Лейтенант ехал, вцепившись в водителя и пряча за его спину лицо от ветра а машина мягко объезжала ямы и воронки разгонялась и тормозила. Поскрипывая амортизаторами, резко набирала скорость, да так, что Зыкова чуть не сносило с сиденья, и он крепче держался за куртку бойца. Алексей все понял, когда впереди увидел несколько автомашин и дым, поднимающийся откуда-то справа от дороги. Видимо, из-под обрыва. Раз дым, значит и огонь. Значит, все выгорело к чертям собачьим, и информация опять ноль. Мотоцикл подлетел к легковым автомашинам и затормозил. Зыков снова всем телом врезался в мотоциклиста и с облегчением слез с заднего сиденья. Какой-то лейтенант указал Алексею вниз и коротко сказал «Там Бойко!». Алексей посмотрел вниз, прежде чем спускаться. Самые мрачные его ожидания начали сбываться. Черная эмка лежала вверх колесами и горела, как факел. Впрочем, кажется, все, что могло в ней выгореть, уже выгорело. Бойко и пара офицеров крутились около машины, приседали, пытаясь заглянуть в кабину. Зыков вздохнул и начал не спеша спускаться. Спешить тут уже было некуда. Увидев Зыкова, Бойко отряхнул руки и пошел ему навстречу. «Я, как сообщение о происшествии получил, сразу запросил сведения обо всех авариях. Не знал, куда кидаться и чем помочь. А тут сообщили, что машина в кювет свалилась и горит. Ну, я и понял, что то самое. Алексей молча обошел машину, прикрывая рукой лицо от жара. Сзади он увидел тот самый номер и те же первые две цифры, только теперь номер обгорел и грязь обгорела. Цифры были видны полностью. В метрах в пяти от машины на песке лежала черная шляпа. Подобрав ее, Зыков стал рассматривать, потом вернулся к Бойко. Там в машине человек? Если это его шляпа, то в машине тело Клауса Фрома. Но он сидит на месте водителя, а я не думаю, что профессор умел водить машину. Хотя что мы о нем знаем? О настоящем. Что он еще умеет? И кто он такой? И мне пришла в голову интересная мысль, Вася. Они зря ли кто-то бросил тут шляпу, чтобы мы подумали, что Фром погиб? И не искали его больше, — кивнул Бойко. Очень разумная мысль. Через несколько минут подъехавшие пожарные сбили остатки огня, забросали песком потеки горящего бензина и специальным инструментом взломали и сорвали дверь. Обгоревшее тело опознать было сложно. Остатки пальто, ботинок, почерневший труп, местами скелетированный. «Ладно, надо отправлять в госпитальное исследование», — сказал Бойко. «Если хочешь, можешь со своей стороны составить перечень вопросов для патологоанатома». У него могли остаться шрамы после операции немецкими врачами, по каким технологиям лечились зубы, по нашим или немецким, ну и так далее. Хорошо, я сейчас вернусь и напишу, в госпиталь я сам передам. Но это не Клаус Фром, тот был выше ростом. Во-первых, я думаю, что Клаус Фром тот самый и настоящий, давно погиб в Крыму, а те, кто прислал сюда этого человека, имели на руках его документы и знали его историю. И под этой правдоподобной легендой прислали своего человека. Так что этот человек в любом случае самозванец. Но мысль эта мне нравится. Я тоже думаю, что нам подсунули чужой труп». Передав в госпитале перечень вопросов, которые хотелось бы осветить в результате вскрытия, Зыков решил навестить Самохина. Увидев лейтенанта, боец схватил костыль и поспешил выйти из палаты. На улице было прохладно, и они уселись на лавке в коридоре. — Ты чего такой угрюмый? — спросил Алексей. — Уколы житья не дают. — Да черт с ними, с этими уколами. Я бы из десяток лишних получил бы, лишь бы польза была. Не хотят меня выписывать, нашли какие-то осложнения. А бригада готовится к выходу, пополнение приняли, технику и вооружение получили. А я валяюсь тут. Это же что значит? Значит, что меня в маршевую роту и на общих основаниях в любую часть по разнарядке, какая там у них на очереди стоит. Или пехота, или аэродромное обслуживание, или вообще водовозом при кухне определят. — Везде люди воюют, Самохин. Я четыре раза части менял с сорок первого года. Ваша бригада пятая, — сообщил Алексей. — Уже не наша, не моя, — вздохнул солдат. — Ничего, борец, тебе не привыкать, — похлопал солдата по ноге Зыков. — Да ладно, чего уж там, — отмахнулся Самохин. — А у тебя-то как там, на твоём фронте? Может, чем помочь? Последить там, покараулить. В мои руки, если кто попадет, тот на своих двоих не уйдет. Я помню, рассмеялся Зыков. Ты же цирковой борец. Было дело. Меня в цирк привели таким же вот, как ты. Двадцать с копейками мне было. Ничего толком не умел, только подковы гнуть и монеты в трубочку сворачивать. А там интересно было. Музыка, значит, зрители. Тебя объявляют, и выходит противник. Глаза сузит, присматривается, значит, примеряется. Слабые места мои выцеливает. И мне бы тоже его понять, раскусить бы, что за фрукт. Да нельзя, народу ему зрелище подавай. Вот и кидаешься на него, как на трактор с голыми руками. Там ведь на арене кто побеждает? Думаешь, тот, кто сильнее? Нет, братишка, кто хитрее? Силу ее с умом применить надо». Перехитрил противника, сгреб его и на ковер, на песок. Где слабину показал, где взгляд растерянный, заморгал, значит. Красиво ты, Самохин, рассказываешь, и получается, что у вас там в цирке все, как у нас в контрразведке. — Ну, у вас цирка тоже хватает, — хмыкнул солдат. — Нас кто-то путает, — не обратив внимания на замечание солдата, заговорил Зыков. — Правдоподобно путает, обманывает. Снайпер, который охотится за старшими офицерами, куда уж серьезнее и правдоподобнее. И лёшки подготовлены, и оружие там есть. Да только часть оружия липовые и лёшки липовые, хотя три раза стреляли в офицеров. Серьезная акция и несерьезное исполнение. А иконы? На кой черт нам иконы подсунули? Точнее, помахали перед носом и забрали из тайника. Это что? Чтобы мы голову ломали? Вот и получается, что как у вас, у цирковых борцов, примериваются, ложные движения делают, обманные финты всякие. А вот мы сегодня им на хвост наступили, чуть было в захват с замком их не взяли. Они испугались и назад отпрыгнули, и все свои намерения сразу скрыли. — Ты о чем, лейтенант, — усмехнулся Самохин. — Я о том, что начинаю понимать противника, — ответил Алексей. — Все, что было раньше, сплошное обман и финты. Я чувствую, что вот-вот так крепко ухвачу противника, что не вырвется. Где-то я рядом с разгадкой. Почему он историк, а, Самохин? Почему не инженер, не пожарный, не баритон из областной филармонии? Что-то это должно означать. Иконы? Так иконы из тайника забрали, а он все равно со связным навстречу вышел. Он не знал, что мы следили за ним. Или знал. Почему не ушел вместе с иконами, если они были целью? Он мог уйти когда угодно, незачем было устраивать эту клоунаду с машиной. Зыков пришел в общежитие к школьникам, когда они уже вымылись после работы и собрались идти на ужин. Игорь Прокофьевич распоряжался громогласно, энергично жестикулируя. Требовал не мусорить и рабочие фуфайки повесить аккуратно, а не кое-как. Когда вошел Зыков, к нему сразу подлетели улыбающиеся Рита и Алевтина. — Ой, здрасте, товарищ старший лейтенант, а вы к нам, Алексей Алексеевич? Вы ужинать с нами не пойдете? «Спасибо, девочки!» — расплылся Алексей в довольной улыбке. «Все-таки приятно такое внимание. А где Игорь Прокофьевич?» «Да здесь я!» — отозвался учитель и пожал Зыкову руку. «Всем ужинать, ребята! Всем ужинать! Ну, с чем пришел? Помощь нужна?» «Да, Игорь, нужна, но не ребятами. У вас и так работы хватает. Спать, наверное, по вечерам после отбоя падают. Не до шуток шалости». — Неугомонны. С ног валятся, а разыгрывать друг друга гораздо все равно. Дети еще. — Идем, присядем. Расскажешь, с чем пришел. — Да. Ты мне скажи, как географ, много ли здесь в районе Новороссийска пещер? — Много. Здесь много карстовых провалов. Даже знаменитое озеро Абрау поначалу считалось карстовым провалом, заполненным родниковыми водами. Под землей много пустот. А как можно найти по карте или по каким-то признакам можно определить, что в этой местности есть карстовые провалы и пещеры, а в этой их мало или нет совсем? Ну как ты определишь, пожалуй, плечами учитель? Наверное, пока не провалишься или не увидишь своими глазами, то и не определить. Ты говорил, что вода растворяет мягкие породы, те, что могут растворяться в воде и вымываются, так? Но это же значит, что должен быть ручей, маленькая речушка. «Вода размывает и вытекает. Ей куда деваться? Такой признак может быть?» «Ну, не обязательно. Вода, размывая породы, может уходить в них, в подземные потоки, в грунтовые воды. Не обязательно они должны стекать на поверхность земли, хотя наличие родников может о чем-то говорить. Значит, воды выходят на поверхность, им есть что размывать, если говорить о поверхностных потоках, о ручьях. Ну, может, такой признак, как цвет воды?» Известняк тут делает воду мутной. Наличие железа в воде делает воду в ручье ржавого цвета. Я такие, кстати, видел. А что? Почему-то заговорил про провалы и пещеры. Если в горах есть такие места, то зачем рисковать и что-то прятать в городе? Например, если что-то нужно вывести из города, его лучше перепрятать в пещерах, а уж потом без посторонних глаз переправить в другое место. Логично же? А что вывести? Что прячут? Оружие, винтовки снайперские. «Нет, Игорь, винтовки тут уже роли не играют, они были временным явлением. Это был туман для наших глаз. Странные люди здесь это все замышляют и творят. Разведка у немцев работает четко и ясно, а тут как спектакль какой-то разыгрывают. Того и гляди, выйдет человек в черном и давай заклинание читать и пасы руками делать. Мистика какая-то». Утром, когда туман еще висел на скалах, Зыков в свитере и брезентовой куртке с капюшоном ушел в горы. В голове билась одна и та же мысль. Ржавая вода, питьевая вода, чистая вода и ржавая вода, которую пить нельзя. Старик просил приносить ему не только еду, но и воду. Был там поток, через который Зыков перепрыгивал. Ржавый поток. Он на камнях такой же след оставлял, и русло было ржавое. Монах там пить не мог. И там, где снайпер был, где они Гараева подловили и убили в спину, там тоже был такой след ржавой воды. И он тёк от маленькой пещеры монахов, которой тот прятал свои иконы, в ту сторону, откуда стрелял снайпер и ранил старика. Они специально это сделали, они специально хотели, чтобы мы сюда нос не совали. Но если был снайпер, то как же мы не будем совать нос? Мы просто обязаны местность там прочесать. И прочесали, правда, немного не там, но это не важно. Мы думали и поступали, как они и планировали. Мы думали, что раз снайпер здесь стрелял, раз он в этом месте засветился, то появляться ему тут больше не следует. Мы так решили, прочесали с пятая на десятая один кусок плато и ушли. По нашему мнению, тут диверсантам делать нечего, опасно им тут показываться. А они тут и сделали свое логово. Боевая группа колесила на украденных машинах, а потом пряталась в карстовых пещерах. Алексей не пошел по открытой местности, хотя так было проще и быстрее. Он почти ползком и на четвереньках пробрался к пещере, в которой жил эти дни старик. Осмотрев ее еще раз внутри и не найдя ничего примечательного и важного, он ушел за скалы неподалеку. Но теперь точно можно сказать, что в пещере монаха он не пропустил ничего важного. Идем дальше. Зыков приложил к глазам бинокль и стал смотреть на скалы в том месте, откуда стрелял снайпер. После примерно часа осмотра он нашел темный с красноватым оттенком след русла ручья. Он вытекал из-под камней и уходил вниз под землю. И там, где он исчезал, могло быть нужное место. Раз исчез ручей, значит, он размыл породы и ушел под землю. Там пещера. Там ее нужно искать. Снайпер был выше и немного в стороне, а пещера среди скалы, к ней на машине не подъедешь. В нее все, что нужно, таскают на руках. Вот почему они убили старика. Им надо, чтобы сюда перестали таскаться люди. Двух зайцев сразу. Искали иконы и убрали его с авансцены. «Мои домыслы начальство слушать не станет», — думал Зыков. «Прикажут сворачиваться и отправляться к новому месту службы. И я должен доделать эту работу. Именно я. Нельзя думать о месте», — так мне заявило начальство. Ну нет». «Весь наш народ живет, работает и воюет, желая отомстить за все содеянное с нашей страной. Месть есть и будет, пока мы не разгромим врага, пока не вышвырнем с нашей земли, пока мы не покончим с фашизмом, как явлением, как с раковой опухолью. Раз и навсегда, чтобы потомкам не досталось за нас переделывать и доделывать то, что мы не доделали сейчас». Так осторожно и так медленно Зыков не передвигался еще ни разу в жизни. Шаг за шагом, долго стоял или сидел и смотрел по сторонам, смотрел на птиц, не вспугнет ли кто их, даже принюхивался. Ведь враг тоже ест и пьет. И запах костра — это доказательство, подсказка. А учитывая, что в этой местности мало древесины даже для костра, то еду готовить они себе будут на керосинке или бензиновой печке. А это вонь. Но только в том случае, если у них тут кто-то постоянно дежурит. Но, скорее всего, никто не дежурит, скорее всего, место замаскировано и, может быть, заминировано на случай, если пожалуют незваные гости. Солнце светило в спину, когда Зыков добрался до того места, где ручей исчезал. Он затекал под камни и исчезал совсем. Пещера была, и она замаскирована кустарником, жердями от какой-то разобранной пастушьей сакли и растением перекати поля. Соваться туда сейчас? Но нет. Пусть приходят те, кому положено. Тогда и посмотрим, заминировано или нет. Теперь нужно наблюдение. Приметы нужны тех, кто появится. И не хватает сразу, а следует проследить за ними. Алексей спустился вниз, когда начало темнеть. Он вернулся в отдел, думая, звонить бойко или нет. Нет, надо все обдумать, а потом с капитаном обсуждать, вырабатывать план действий. Но время идет. Ох, как быстро идет время! Зазвонил внутренний телефон, и Зыков взял трубку. Товарищ старший лейтенант прозвучал в динамике голос дежурного. «К вам, женщина, представилась Серегиной. Пропустить?» Нина вошла без стука и остановилась в дверях, серьезно глядя на Зыкова. Она вообще сейчас была какая-то странная. Одета строго, почти по-походному. Шерстяная плотная юбка, чулки, черные резиновые сапожки, свитер под горло и брезентовая куртка. На хозяйственные работы собралась или за грибами? «Алексей, вы должны меня выслушать», — твердо сказала Серегина. «Это важно. Только не подумайте, что это женский каприз или психическое заболевание. Я жена офицера. Мой муж погиб в бою за родину. Много близких мне людей сложили головы. Я хочу вам помочь. Не отказывайте мне, прошу вас. Я хочу вам помочь найти диверсантов. Дайте мне задание, которое я способна выполнить. Нет, простите, я сказала не то». Я смогу выполнить любое задание, лишь бы добраться до врага. — И все-таки я боюсь ваших эмоций, — покачал головой оперативник, вспомнив слова своего начальника о том, что месть — плохой советчик-помощник в бою, в работе. Если вами руководит лишь месть... А чем руководствуются солдаты на передовой? Летчики в небе, вступая в схватку с вражескими самолетами, которые бомбят наши города, моряки в море, которые выходят в шторм и бьют врага в любую погоду, Чем они руководствуются?» Нина говорила спокойно, рассудительно. «Месть, желание уничтожить врага и освободить свою страну. Это же так просто. Защищать свою родину везде, где бы ты ни был. И там, где упал один, на его место должен встать другой». «Вы так оделись, потому что уже готовы к работе?» Зыков спросил, стараясь, чтобы на его лице не появилась улыбки. «Конечно», — просто ответила женщина. «Скажите, Нина, вы умеете наблюдать?» Вы сможете заметить, запомнить и назвать приметы человека, если увидите его лишь один раз? Знаете, еще до войны я смотрела со стороны на службу своего мужа. На пирсе я видела его с матросами из экипажа, и мы вечерами часто обсуждали его подчиненных, даже офицеров. Я всегда безошибочно определяла по лицам характер человека, его деловые качества, советовала мужу, предупреждала, чего от этого человека можно ждать, в том числе и хорошего». «Я неплохой физиономист, если вы об этом. И я очень наблюдательная». А что вдруг подумал Зыков? «Неплохая команда. По крайней мере, это дополнительные глаза. Это реально то, чего мне сейчас не хватает. Женщина, мужчина, хромающий и бредущий с палочкой». Решившись, Зыков усадил Нину на стул и стал объяснять ей, что от нее требуется. Наблюдать. Только наблюдать в или записывать время, записывать приметы, особенности. «Весь день, а как стемнеет, возвращаться в пещеру!» «Я буду приходить под утро и получать от вас информацию. Вы не боитесь?» «Я ничего не боюсь», — спокойно ответила Нина. Она сунула руку в карман своей куртки и вытащила вальтер. «А еще у меня есть вот это. Не вздумайте отбирать у меня его и не спрашивайте, откуда, где я его взяла. В пистолете обойма и еще четыре полных обоймы к нему». «Нина, я вас не воевать отправляю», — постарался быть убедительным Алексей. «Вы, наоборот, должны быть там тише воды и ниже травы, незаметной. Если вас увидят, это провал всей нашей затеи, большой ущерб делу нашему, понимаете?» «Я все понимаю. Не девочка же. А это я вам показала к тому, что я, если придется, смогу и постоять за себя или дорого продать свою жизнь. Я готова, вы не сомневайтесь, Алексей. И стрелять я умею. Меня муж научил». Самохин с радостью согласился помочь. Зыков настоял и убедил главного врача, что боец может находиться на восстановлении в другом месте, но соблюдать при этом все рекомендации врача. В конечном итоге удостоверение смерши решило все. Комнату у одинокой старушки Зыков нашел быстро. Всего в четырехстах метрах от того места, куда Самохину придется выходить гулять с палочкой или с костылем. С учителем Зыков встретился вечером, когда его уставшие за день школьники спали. Когда вы возвращаетесь домой в Сочи? Постараемся подольше задержаться, но руководство настаивает, чтобы мы вернулись и приступили к занятиям до наступления холодов. Не хотелось бы простужать детей. Они сделали многое, и работая на развалинах, а девочки в госпитале помогали готовить еду для людей, кто остался без крова. Мы шесть машин с детьми, оставшимися без родителей, отправили из города в черноморские санатории. Временно, конечно. Потом их распределят по интернатам. — Игорь, мне не хотелось тебя просить, но выхода другого нет. — Да понял я, понял, Леша. Говори, что надо. Я же понимаю, что ты один остался, что твои товарищи погибли в боях вместе с морскими пехотинцами, а работать надо. — Только мальчишек твоих не прошу. Ты мне один нужен. Всего на пару или тройку дней. Есть кого за себя оставить? — Есть, — кивнул с усмешкой учитель. — Я такую профилактическую работу провел с ребятами после того случая в горах, когда ты появился. Они поняли, что геройствовать не всегда хорошо, важнее мужественное и каждодневное самопожертвование. «Как вы, учителя, умеете красиво выражаться!» — тихо засмеялся Зыков. «А мы стараемся, чтобы и души у детей остались такими же красивыми. А оставлю я за себя того самого Володьку, что бросился грудью на вооруженных врагов, чтобы защитить Риту и меня. Он понимает свою ответственность, авторитет у него есть». Прикажет, все выполнять будут, потому что видят, как я его уважаю и как доверяю ему. Они уже взрослые, понимают, что доверие это важно, это признак. Признак чего? Многого.